Вторник, двенадцать часов тридцать две минуты. «Добрый день! У вас заказан столик? Меня ждут!» Лобанов, не глядя, сбросил пальто на руки остановившегося в почтении у него за спиной седого гардеробщика и, оставшись в одном твидовом костюме, прошел через зал к дальней кабинке, отгороженной красной портьерой. Девушка в пёстром халате, являвшемся традиционным одеянием в ресторане восточной кухни, не последовала за Ильёй. Было видно, что клиент и сам знает, куда идёт. Лабанов на ходу снял с рук перчатки и сложив их пополам, протолкнув в боковой карман пиджака, белый шарф остался болтаться на его шее. Он отдёрнул портьеру и вошёл в кабинку. Даронин сидел за накрытым на двоих столиком, ловко орудая китайскими палочками. Слегка полноватый, розовощёкий, с большими, настолько выразительными глазами, будто ежедневно подводил их тушью. Рядом с ним сидела молоденькая густо накрашенная блондинка с пухлыми чувственными губками, забросив одну ногу на другую, что позволяло в полной мере оценить стройность их обеих. Девица обнимала Доронина за шею и что-то ласково щебетала ему на ухо. Свободной рукой она скользила при этом по его штанине, пробираясь всё выше и выше к заветному месту. При появлении Лабанова Доронин поднял голову и открыто улыбнулся гостю. Девица не спешила отстраниться, но мужчина сам отбросил её руки. Она обиженно надулась. Глава детского фонда Дельвейс Альберт Николаевич Даронин был в городе фигурой заметной и влиятельной. Казалось, у него было всё, о чём только может мечтать мужчина в его возрасте: деньги, уважение, полезные связи. Однако Даронин не чувствовал у себя по жизни вольготно. И только единицы знали о том, насколько наигранными были его вечная жизнерадостность и несгибаемый оптимизм. К уголовной ответственности Альберт никогда не привлекался, хотя ещё по молодости у него была возможность загреметь в места не столь отдалённые. Но сюда удалось избежать лишь благодаря тому обстоятельству, что подельник Доронина Лабанов взял всю вину на себя и тем самым прикрыл товарища. Альберт остался перед Ильёй в неоплаченном долгу и постоянно жил в скрытом страхе, что старый приятель в какой-то момент жизни обязательно выставит ему счёт. Он боялся его. И Лабанов об этом догадывался, невзирая на отчаянные попытки Доронина не показывать слабобину. А, привет. Альберт опустил палочки на специальную фарфоровую подставку и потянулся рукой за фужером красного вина. Присаживайся. Как дела? Как всё прошло? И добавил уже обращаясь к девице. Иди прогуляйся, детка. Маленькая смуглая официантка в таком же восточном наряде, как и девушка у входа, заметив прибытие нового клиента, попыталась пройти следом за ним в кабинку. Но Лабанов бесцеремонно задёрнул портьеру перед самым её носом. Размалёванная блондинка поспешила ретироваться. Лабанов не удостоил её даже взглядом. Растягнув пиджак, он расположился на диванчике напротив Доронина. Приглушённое освещение не позволяло Альберту разглядеть выражение глаз товарища. Практически всё лицо Лабанова погрузилось в тень. Никак Мрачно произнёс он, доставая из кармана сигареты. За владскую я так и не видел и не дозвонился до неё. Готов поспорить, Альберт, что эта сучка скрывается от нас. Она спряталась, забилась в нору. С чего вдруг? Она же Да-да, я понял, Лабанов небрежно отмахнулся. Я знаю всё, что ты хочешь сказать, Альберт. Она же сама звонила. И забивал у меня стрелку, верно, только потом она красиво схиляла, а вместо неё нарисовался ухлый мент. Это он брал трубку в её кабинете, когда я звонил. Откуда ты знаешь? Аникеева сказала. Я же тебе говорил, предчувствия никогда меня не обманывают. Доронин важно выпятил нижнюю губу. Отставил фужер, так и не пригубив из него вина. и выжидательно уставился на собеседника, рассчитывая на продолжение повествования. Ломанов сам всегда выдвигал конструктивные предложения, а Доронину только оставалось одобрять или не одобрять их. Как правило, он предпочитал первый вариант, но старался при этом, что называется, держать марку. «Дело принимает нежелательный оборот, Альберт. Очень нежелательный». Лабанов пристроил во рту сигарету и щёлкнул зажигалкой поначалу у меня вообще была мысль свернуть всё к чёрту этих баб что мы другого источника не найдём что ли а они пусть сами кувыркаются в своём дерьме но потом я передумал терпеть не мог отступать и что решил осторожно вернул доронин как я понял мент этот А Никеева назвала его полковником Гуровым. Просто знакомый за Владской. Лобанов глубоко затянулся. Думаю, никто за ним реально не стоит. Копает он себя потихонечку, и хрен с ним. Пусть копает. Особо близко мы его ни к чему не подпустим. Просто надо держать ухо востро. Звякни Валету, скажи, если легавый сунет свой длинный поганый нос в Адельвейс, Пусть ему там организуют достойную встречу. Более того, Илья криво усмехнулся. Его стоит слегка पुгнуть. Мента? Конечно, мента, кого же ещё? Пошукай по своим каналам, узнай, кто он такой, где бывает, и люди Валета организуют на него маленькое покушение. Желательно прямо сегодня, Альберт. Мочить его пока излишне, а вот заставить призадуматься самое то. Пусть не лезет, куда не надо. Доронин запустил руку в густую светлую шевелюру и сделал несколько энергичных движений от олба к макушке. Обычно идеально уложенная, волосок к волоску прическа, растрепалась. «Это можно сделать», – задумчиво произнес он, с тоской посмотрев на недоеденную им утку по-пекински. К тому моменту, когда Ломанов уйдет, Фирменное блюдо ресторана совсем уже остынет. Только я не понял, зачем это нужно, Илья. Менд до нас ещё не добрался, и неизвестно доберётся ли вообще, а мы заранее собираемся его разозлить. Вроде как сами привлечём к себе лишнее внимание. Разве нет? Чёрт возьми, Альберт, Лабанов нервно дёрнул рукой и столбик пепла сорвавшийся с кончика его сигареты упал на белую скатерть. Включи мозги наконец. У тебя полностью отсутствует перспективное мышление. Ты думаешь, этому гурву потребуется много времени на то, чтобы дознаться о деятельности нашего фонда? Да сама Завласка расколется, едва он прижмёт её к стенке или затащит в койку. Ты ведь в курсе, как она падка до этого дела? Её и самой известно далеко не всё. Доронин попытался реабилитировать себя в глазах собеседника. Откуда ты знаешь? С её слов? Я уже 100 раз говорил тебе, Альберт, не нужно считать кого-то глупее себя. Лично я намерен прямо сейчас наведаться к Завладской. А если она не дома, а где ей ещё быть? Сделав несколько быстрых глубоких затяжек, Лабанов погасил сигарету в девственно чистой пепельнице. "А ты неси не тяни время, и звони Валету. Я не буду один кувыркаться в этой карусели. Лады? Лады", согласно кивнул Доронин и, заметив, что Лабанов поднимается с диванчика, поспешно предложил: "Может, перекусим? Чего ты гоняешься на голодный желудок? А я прямо при тебе и позвоню Валету". Лабанов окинув взглядом стол, действительно, в последний раз он ел лишь ранним утром, а расположенное перед ним яство выглядело очень аппетитно. Однако, наткнувшись глазами на китайские палочки, Илья презрительно скривился. Я не умею пользоваться этими ветками. Нормальных человеческих приборов тут нет? Могу попросить для тебя вилку и закажешь что хочешь. Лабанов взглянул на часы. Он чувствовал, что время поджимает. А в отличие от старого приятеля, бывший уголовник ставил дело выше насыщения собственного желудка. В целом, ему даже притеил весь образ жизни здоронена. Порой Илья сожалел о том, что когда-то прикрыл задницу друга и отмотал срок за них обоих в гордом одиночестве. Академия пошла бы Альберту на пользу. Возможно, он тогда бы почаще включал голову и поменьше проводил времени с тёлками в ресторане или за своими излюбленными шахматами. Позже перекушу, бросил он. Застегнув пиджак, Лабанов стал надевать перчатки. Доронин наблюдал за его действиями и машинально подумал о том, что как и в момент приветствия дружеского рукопожатия не будет. Подобная манера при встречах и расставаниях была не в стиле Лабанова. Однако Альберт всё необходимым тоже подняться из-за стола. Холодную утку он уже всё равно есть не станет. И когда вернётся Марина, придётся ограничиться только вином и десертом. Обед был безнадёжно загублен. Да, и что касается самого тебя, снисходительно произнёс Лабанов, поднимая глаза на шефа. Если будешь общаться с легавыми, старайся вести себя естественно. Не суетись. Предложи сыграть в шахматы, например. И главное, не зевай. Любой нормальный психолог, а менты – это в первую очередь психологи, без особого труда поймет, что это у тебя нервное. Я учту. Доронин был задет за живое, но постарался не подать виду. В эту самую секунду ему и захотелось зевнуть он сдержал себя а ты особо не лихач и люха наломаешь не дай бог дров как в прошлый раз лабанов подозрительно посмотрел на него но решил воздержаться от лишних комментариев побрадски похлопав доронина по плечу он сдвинул портьеру в сторону и вышел из кабинки